Глава 51. Секунды ада. Ален, как будете ехать к папе, наберите, пожалуйста. Доброе утро от Ильи Сергеевича. Буду к восьми. Илья Сергеевич – отличный врач, прекрасный человек. Правда, я бываю недальновидно, в Алексе я не видела предателя. Но уже как получилось. Сегодня я ночевала в кофейне. Нужно было предусмотреть и поставить в уголке душевую кабину но я же не еще легких путей. У меня сложная и дурацкая логистика. Я сначала заехала в хостел, искупалась, переоделась, собрала вещи на завтра, то есть на сегодня, и отправилась в кофейню. с одной стороны я вроде охраняю мое детище от всяких машей и других неадекватных особ, кто знает кого еще ко мне принесет. с другой это время, когда я могу разложить все по полочкам, понять куда двигаться дальше, Можно было переночевать в сотни мест, но сейчас мне важно услышать себя. Понятно, что Вселенная не дает никаких гарантий, но все-таки подвешенное состояние забирает много времени и сил. Обычная зеленая тетрадка в клеточку, исписанная моим мелким, почти врачебным почерком, планы на ближайшее время. И на свадьбу Скворцовых я тоже придумала для себя небольшой, но важный пункт. И это не месть, это выбор себя. Ален, ты во сколько на работу приперлась? Еще мир спит, а ты уже на ногах. Беречь себя надо! Заспанный напарник появляется в дверях. Захар, кто из нас руководитель? А я как друг сейчас говорю и как человек, которому не все равно на твое состояние, а ты уже по границе топаешь. Я тебе кашу принес в термосе. Ставит огромный рюкзак на барную стойку. Вытаскивает полтора литровый термос. Две баночки йогурта, что-то еще в лоточке. Вы с Андреем решили меня удочерить? Ага, взять над тобой шефство. Мы переживаем за тебя. Ты нормально не спишь, не ешь. У тебя глаза ввалились. Может, ты отпуск возьмешь? Захарушка. Целую его в щеку. Что бы я без вас делала? А у вас с Андреем как? Он тебе нравится? Захар выливает в белую чашку для капучино овсяную молочную кашу. Ее запах перебивает аромат кофе. Теперь кажется, что я не на работе, а в детском саду. Мешаю ложкой. Разваренная, тягучая. Пробую, вкусно. Да ничего, он хороший, симпатичный. Готовый ввязаться в любое дерьмо. Но никаких отношений у нас нет. А могут быть? «Захар, это что за допрос с пристрастием? Я пока не знаю, у меня есть муж, который объелся сам знаешь чего. Вот сначала я с ним решу все вопросы, а потом светлое будущее». «Понятно, вот не могу я вас, девушек, понять». «Рано тебе еще, котик, хотя я и сама не очень людей понимаю, и, как выяснилось, совсем их не вижу. У меня слишком большой кредит доверия людям. Для меня они всегда сначала хорошие, пока не докажут обратного». «Эх, классная ты, Аленка, ешь кашу!» Исполняю приказ. Каша, потом йогурт и даже ванильный сухарь. Наелась на весь день. Я сейчас в больницу к папе. Потом заеду с хирургом, обещала угостить его вкусным кофе. Не знаю, зачем рассказываю Захару, как будто готовлю, чтобы потом не было неожиданным, что я привезу домой чужого мужика. «Он молод и хорошо с собой?» Напарник оставляет банку с кофейными зернами. Он не ждет ответа. Включает кофемолку. Еду в больницу. Надо поговорить с папой, но как? Пусть узнает от меня, я смогу найти нужные слова. Может, пусть мама сообщит, но вдруг она вывалит на него всю правду, еще и присыплет своей экспрессией. Доброе утро. Захожу в палату. Ноги подкашиваются. В палате пусто. Кровать застелена. Слезы застилают глаза. Завтрак просится обратно. Крик застывает в горле. Я хоть и не доучилась, но знаю, что такое, когда палата в такие моменты оказывается пуста. Трясущимися руками набираю номер. «Илья!» Скатываюсь в рыдание, не успевая выговорить «Сергеевич!» «Алена, я бегу! Это не то, о чем ты подумала!» Слышу, как хлопает дверь. Хирург что-то говорит, но это все превращается в белый шум. Не могу разобрать слова. Вижу, как мужской силуэт бежит мне навстречу. «Я же просил мне позвонить!» Крепко обнимает меня. «С вашим папой все хорошо. У нас несколько палат затопило, трубу прорвало. Вот мы его перевели на другой этаж. Когда я вам писал, еще ничего непонятно было. Суматоха кругом. Алена, ну, как так?» «Он точно жив?» Держу его за руку, боюсь, что если ее отпущу, то и надежда улетит. «Точно. Он сегодня уже по палате ходит. Он уверенно идет к выписке». «Пойдем, я провожу». «Как вы думаете, папа выдержит неприятный разговор? В нашей семье все сломалось. А ему обязательно это сейчас знать?» Илья Сергеевич смотрит без укора, но с явным интересом. «Боюсь, что мама или бывшая свекровь, или еще кто-то придет. И как они все преподнесут, я не знаю. Я точно смогу углы сгладить. Да и вы с успокоительным рядом. Все так сложно?» Киваю головой. «Давайте посмотрим. Я буду рядом». Могу подождать за дверью, если что, успокоительное будет наготове. Я не оставлю вашего папу и вас в беде». «Страшно. Илья Сергеевич врач, но он не бог. И я не знаю, как отреагирует отец. Сегодня я его один раз уже почти потеряла».